Глава 6. О мнении Ворона, по которому «Бог есть душа мира», содержащего, однако же, в своих частях многие души, имеющие природу божественную. Итак, предпосылая несколько замечаний о естественной теологии, Ворон говорит, что, по его мнению, «Бог есть душа мира» и что сам этот мир есть «Бог». Но как человека мудрого называют мудрым, принимая в соображение только душу, хотя он состоит из души и тела, так и мир называют Богом, также принимая в соображение душу, хотя он состоит из души и тела. Отсюда видно, каким образом он признает единого Бога. Но чтобы представить существование многих богов, Он прибавляет, что мир делится на две части, на небо и землю, а небо подразделяется также на две, на эфир и воздух, земля же на воду и сушу. Из этих частей высшую представляет собою эфир, вторую – воздух, третью – вода, низшую – суша. Все эти четыре части наполнены душами. Эфир и воздух – бессмертными, вода и земля – смертными. Начиная от самой высшей округлости неба до круга, описываемого луной, эфирные души являются в виде звезд и планет. Этих небесных богов мы не только представляем в уме, но и видим. Между же кругом, описываемым луной, и границей облаков, и течением ветров, находятся души воздушные. Но души эти мы созерцаем, а глазами не видим – Они называются героями, ларами, гениями. Такова естественная теология, изложенная кратко в виде предисловия. Она встречается не только у ворона, но и у многих философов. Подробнее я буду разбирать ее тогда, когда с помощью истинного Бога покончу с теологией гражданской, насколько она касается богов избранных. Глава 7. Разумно ли было Януса и термина делить на два божества? Итак, спрашиваю, кто такой Янус, от которого ведет начало все? Отвечают, что это мир. Ответ короток и ясен. Но в таком случае, почему они начало вещей приписывают ему, а конец другому, которого называют термином? Ведь по их же словам, именно ради начала и конца этим двум богам посвящены два месяца сверх тех десяти, которые начинаются с марта и следуют до декабря. Январь посвящен Янусу, февраль-термину. Терминалии, говорят они, празднуются в том же феврале, в котором бывает и священное очищение, называемое фебруум, от которого получил свое название этот месяц. Итак, почему же миру, который есть Янус, принадлежит начало вещей, а конец не принадлежит, так что к последнему представляется другой бог? Не признают ли они, что все, что в этом мире бывает, в этом же мире и оканчивается? Да и что это за бестолковщина, в деле приписывать ему половинную власть, а в статуе двойное лицо? Не гораздо ли лучше объяснялся бы его двуликий вид, если бы его же называли и янусом, и термином, и одному лицу принадлежало начало, а другому — конец? Ибо действующий должен иметь в виду и то, и другое. Не осматривающийся во всяком моменте своего действия на начало не предусмотрит и конца». Отсюда необходимо, чтобы созирающуюся назад памятью соединялась смотрящая вперед внимание. Потерявший то, что начал, не найдет, как закончить. А если бы они думали, что блаженная жизнь начинается в этом мире, но вполне достигается вне его, и поэтому приписали Янусу, то есть миру, власть только над одним началом. В таком случае они непременно поставили бы термина выше его и не устранили бы его из числа избранных богов. Впрочем, и теперь, когда в лице этих двух богов представляют они начало и конец временных вещей, следовало бы больше почета отдавать термину, ибо гораздо больше бывает радости тогда, когда какое бы то ни было дело подходит к окончанию а все начатое сильно заботит, пока не доведется до конца. Начавший что-либо, главным образом о конце и помышляет, к нему стремится, его ждет, о нем мечтает и не приходит в восторг от начатого дела, если его не окончат.